8. ветер усиливался бросая в глаза снег ночная тьма и снежные хлопья перемешались создавая карнавал из черных и белых точек виго а точнее Ульфгрим, грим напряженно вглядывался в каменный склон начинавшийся у его лап андндер топтался сзади нетерпеливо поскуливая снег пугал его ветви пихт тихо пружинили принимая снежные хлопья «Мой бедный компаньон боится вовсе не снега», — подумал Ульфгрим, отрешенно разглядывая камни. «А того, что сейчас произойдет?» Если бы их увидел какой-нибудь охотник, то он непременно бы призадумался. Разумеется, сперва бы этот охотник испугался, потому что волки были огромными, особенно черный, чьи глаза напоминали тлеющие уголе выброшенные когтистой лапой из-под дьявольского котла. Так вот этот охотник крепко бы призадумался, потому что волки явно планировали войти в камень. Сивграй делала это неоднократно, чего уж там даже я делал? Так почему же я беспокоюсь? Черный волк поднял морду к далекому небу, с которого низвергались снежные, пушистые каскады. В Альте снега не было, об этом говорил ветер, тащивший запахи долины и городка. ульф Ульфгрима не покидало ощущение, что дома что-то неуловимо изменилось, как будто в вальте образовалась недиагностируемая опухоль. А еще ему казалось, что Альта пахнет той цепью, что ему приснилось. Так могла бы пахнуть судьба, без аромата, но веющая хладом смерти и мертвенным оцепенением. Ульфгрим опять вперился взглядом в камни. Темные, покрытые белым пушком, они олицетворяли собой всю суровость норвежской природы. Андыш заскулил, когда это началось. В свое время сив Сивграй водила их сквозь скальные породы. Потом Ульфгрим и сам научился этому. Точнее, не научился, а понял, как это делается. Он изначально был способен на все, что умел Иссив Грай. Только судьба оставалась ему неподвластна. И цепи, и сна. Горная порода расступилась Тонкая ледяная корка треснула, а одна из наросших снежных шапок обвалилась. Твердь склона не раступилась в прямом значении этого слова, иначе бы волки оставляли за собой следы не хуже землероек. Однако же камень подался в стороны, пропуская плоть от плоти своей. Это выглядело, как раскрытая раковина моллюска, только блестевшая, наполненная искрами. Ульфгрим бесстрашно шагнул вплоть пиков мидбо Позади скуля поплелся груженый андыш. Мир потерял их, когда камень сомкнулся. Они словно ступили во Вселенную из миллиардов искр. Они висели повсюду яркими росчерками, преимущественно серые, но встречались и красноватые, и оранжевые, и даже леденцово-фиолетовые. Это говорило о породе, которую пересекали волки. «Андышу страшно!» «Пусть Андыш идет след в след, и тогда все будет хорошо!» На кончике хвоста Ульфгрима возникло лёгкое давление. Это андыш, чтобы не потеряться, ухватился зубами за вожака. Ульфгрим доподлинно не знал, как это происходит. Лишь понимал, что может найти опору под лапами в любой момент. Стоит только захотеть. Вероятно, это как-то было связано с проникновением в материю на атомном уровне а, возможно, так ходят сквозь стены привидения. Он понятия не имел, почему нужно двигаться именно в этом направлении, просто знал, что на северо-западе они отыщут последних детей Лилихейма. «Сейчас поднимемся на вершину, Андыш. Там тебе будет полегче». «Андыш верит Ульфгриму. Ульфгрим хороший». «А я верю своей жене», — подумал Ульфгрим, но эту мысль оставил при себе. Севграя вошла в его жизнь в виде статуэтки из кристаллического сланца, обнаруженной в одной из шахт Лилихейма. Статуэтка волчицы еще содержала вкрапление зеленой слюды. Ульфгрим помнил это хорошо, потому что сам же и разбил ее. А вскоре выяснилось, что тем самым он разбил и множество жизней в дребезге. Но кто оставил Сивграй в таком состоянии и для чего? У Ульфгрима не было ответов. Все, что он мог, — это верить Сивграй. Верить и любить всем своим волчьим сердцем. Вихрь искр стал ярче, когда Ульфгрим перешел на бег, взбираясь все выше и выше внутри пиков мидбоу, Взбираясь так, как не могло ни одно другое существо. Андаш едва поспевал за ним. Вершину засекал снег. Ветер рвал снежные хлопья, превращая их в ледяную болезненно секущую крупу. Но скалам было все равно. Сюда, на восточный пик, никто не поднимался с 1961 года. Дело сводилось не только к сложности туристического маршрута. Эта вершина была самой низкой, тогда как забраться повыше – можно было и с меньшей угрозой для жизни. В снегу возникла пара горящих угольев, и из заснеженного плена выкопался огромный черный волк. Его лапы ступили на мягкий покров восточного пика. Следом наружу выбрался волк поменьше, но тоже довольно крупный, чтобы смутить даже опытного зоолога. Ветер швырял им снег в морды, ночное небо белело от гнева, но волки даже не щурились. Они выбирали склон, с которого можно было бы слететь хищными стрелами, чтобы продолжить путь.